У Избранные рассказы. Закон и порядок. Недавно я очутился в Техасе, и осмотрел все старые места. Во Вечемранчо, где я жил несколько лет тому назад, я остановился на неделю. И как все посетители, я с головой ушел в текущую работу, которая оказалась купанием овец. Этот процесс настолько отличается от обыкновенного крещения человека, что нуждается в пояснении. Громадный железный котел с разведенным под ним огнем — половина всего адского огня. Частью наполняется водой, которая скоро начинает неистово кипеть. Затем туда бросают известь, концентрированный щелок и серу. Все это должно тушиться и выкипать до тех пор, пока это чёртово варево не станет таким крепким, чтобы могло обжечь руку медведи. Это конденсированное варево затем смешивается в длинном глубоком чане с несколькими кубическими галлонами горячей воды. Овец ловят за задние ноги и бросают в эту смесь. После основательного погружения при помощи вилкообразного шеста в руках, специально для этого приставленного джентльмена, овцам разрешается выкарабкаться по наклонным доскам в коралл и высохнуть там или околеть в зависимости от того, что им подскажет состояние их организма. Если вам приходилось когда-нибудь ловить здорового двухгодовалого барана за задние ноги и чувствовать те 750 вольт пинков, которые он может пропустить через вашу руку, прежде чем удастся швырнуть его в чан, вы, конечно, 17 раз пожелаете, чтобы он лучше околел, чем высох. Все это было сказано только для того, чтобы объяснить, почему Бэт Окли и я после купания овец радостно растянулись на берегу лужи Радуюсь благоприобретённому аппетиту и чудесному соприкосновению с землей после утомительной мускульной работы. Стадо было небольшое, и мы закончили купание в три часа пополудни. Бэт вытащил из мораля на луки своего седла кофе и кофейник, а также большой каравай хлеба и кусок ветчины. Мистер Милс, владелец ранчо и мой давнишний приятель, уехал обратно в ранчо в сопровождении рабочих из мексиканских требахадорос. В то время, как ветчина, поджариваясь, приятно пела, за нами раздался стук лошадиных подков. Шестизарядный револьвер Беда находился в кобуре на расстоянии 10 футов от него, но мой товарищ не обратил ни малейшего внимания на приближающегося всадника. Такое отношение тиханского ранчмена было настолько отлично от прежних обычаев, что я удивился. Инстинктивно обернувшись, чтобы разглядеть возможного врага, угрожавшего нам с тыла, я увидел садника в чёрной одежде, который мог быть адвокатом или пастором или же купцом. Он мирно ехал рысью вдоль ручья. Бэт увидел мое движение и улыбнулся саркастически и печально. Вы слишком долго отсутствовали, сказал он вам больше не нужно оборачиваться в этом штате, когда кто-нибудь скачет сзади вас, пока что-нибудь не ударит вас в спину, но даже и в этом случае вам может угрожать только пачка брошюр или протест против трестов для подписи. Я даже не посмотрел на омбра, проехавшего мимо, но готов прозакладывать четверть овечьей мочки, что это какая-нибудь двуличная сволочь, разъезжающая для собирания голосов в пользу запрещения выпивки. Времена переменились, Бэд, сказал я с видом оракула. Закон и порядок теперь являются правилом на юге и юго-западе. Я заметил холодный блеск в бледно-голубых глазах Бэда. Я, не...» — Начал я поспешно. Разумеется, нет, горячо сказал Бэт. Вы хорошо знаете. Вы здесь прежде жили, Закон и порядок говорите вы. 20 лет назад они были здесь. У нас было всего два или три закона: об убийстве при свидетелях, о поимке на месте при краже лошадей, о голосовании по республиканскому списку. А теперь что? Мы все время получаем приказы за приказами, а законность уходит из штата. Законодатели заседают в гостини и ничего не делают, кроме того, что издают постановление против ввоза в штат керосина и школьных учебников. Я думаю, они боятся, что кто-нибудь вечером после работы за счет лампу и получит образование, а затем примется за дело и составит закон об отмене вышеупомянутых законов. Я стою за прежние времена. Когда законы и порядок были действительно тем, чем они назывались, закон был законом, а порядок был порядком. Но, начал я, пока закипит кофе, продолжал Бэт. Я хотел описать вам случаи подлинного закона и порядка, которого я был свидетелем в те времена, когда дела разрешались в камерах шестизарядного револьвера вместо камер высшего суда. Слыхали вы о старом Бенни Киркмане, короле скота? Его ранчо тянулось от Нуэсас до Рио-Гранде. В те времена, как вы знаете, были бароны скота и короли скота. Разница между ними была следующая. Если скотовод отправлялся в Сан-Антонио, заказывал пиво для газетных репортеров и сообщал им количество скота, которым в действительности владел, они в газетах называли его бароном. Если же он заказывал шампанское, их к количеству купленного им скота прибавлял количество скота им украденного, то его называли королем. Люк Сэммерс был одним из работников на его ранчо. Однажды на ранчо короля явилась кучка восточных людей из Нью-Йорка или Канзас-Сити или откуда-то по соседству. Люк с небольшим отрядом был послан сопровождать их, смотреть, чтобы гремучим змеем было сделано должное внушение при их приближении и отгонять с дороги скотину. Среди кучки приезжих была черноглазая девушка, которая носила второй размер ботинок. Это все, что я заметил у неё. Но Люк, вероятно, видел больше, моего, так как женился на ней за день до того, как кавалькада отправилась домой. Он переехал в Канада-Верде и обзавелся собственным ранчо. Я нарочно пропускаю всю эту сентиментальную часть, так как никогда не видел и не желал видеть ее. Люк взял меня с собой, потому что мы были старыми друзьями, и ему нравилось, как я ухаживаю за его скотом. Я пропускаю много из того, что последовало, потому что никогда не видел и не желал видеть ничего такого. Но через три года по галереи ранчо Люка переваливаясь, и спотыкаясь, затопал мальчуган. Я никогда особенно не ценил детей, но они, по-видимому, меня ценили. И опять пропускаю много из того, что последовало до того дня, когда на ранчо в наемных экипажах и телегах приехала компания друзей миссис Сэммерс с Востока. Сестра, что ли, и двое с ней или трое мужчин. Один был похож на чьего-то дядю, другой ни на что не был похож, а третий носил галифе и говорил особенным тоном голоса. Мне никогда не нравился человек, который говорил таким голосом. Я пропускаю много, что последовало, но однажды после обеда, когда я приехал в дом за приказаниями относительно погрузки скота, я слышу, словно бы выстрел из пугача. Я жду у решетки, не желая вмешиваться в частные дела. Немного погодя выходит Люк и отдает приказание некоторым своим мексиканским работникам. Они идут и выводят несколько экипажей, и вскоре после этого выходит сестра, ну или что-то там в этом роде, и кто-то из мужчин. Мужчины несут человека в галифе, говорившего особым голосом, и кладут его в одну из повозок. А затем видно было, что все они направляются по дороге домой. Да сказал мне Люк. Прошу вас, приодеться и поехать со мной в Сан-Антонио. Дайте мне надеть мои мексиканские шпоры, и я готов ехать. По-видимому, одна из сестер или что-то в этом роде осталась на ранчо с миссис Сэммерс и ребенком. Мы едем в Энсиналь, там попадаем на международный поезд и прибываем в Сан-Антонио утром. После завтрака люк ведет меня прямо в контору адвоката. Они уходят в комнату, разговаривают там и приходят обратно. Никаких хлопот не будет, мистер Сэммерс, говорит адвокат. Я сегодня же ознакомлю судью Семенса с фактами, и дело это будет проведено, возможно, скорее. В этом штате царят закон и порядок, такой же быстрый и верный, как где-либо в стране. Я подожду решение, если это не затянется долее получаса, сказал Люк. Ну-ну. Сказал адвокат: "Закон должен идти своим течением. Возвращайтесь послезавтра к половине девятого". К этому времени мы с Люком являемся, и адвокат вручает ему сложенный документ. Люк выписывает ему чек. На тротуаре Люк протягивает мне бумагу, кладет на нее палец, величиной щеколду кухонной двери и говорит: "Решение об окончательном разводе с присуждением ребенка». Не касаясь много случившегося, чего я не знаю, говорю я, но все таки мне кажется, это похоже на шантаж. Что же, адвокат, не мог разве уладить это? Бэт, говорит он с огорченным видом. — «ребенок — единственное, что мне осталось в жизни. Она может уходить, но мальчик будет моим. Вы подумайте, я опекун моему ребенку?» Хорошо, говорю я. Если это закон, отчиним ему. Но я думаю, что судья Сименс мог бы применить в нашем случае известную милость или э, какой для этого употребляется легальный термин. Видите ли, я не был особенно обольщён желанием иметь детей на ранчо, за исключением того сорта, который сами кормится и продаются по столько-то там за штуку на копытах. Но Люк был заражён тем видом родительской дури, которую я никогда не мог понять. Всё время, пока мы ехали со станции обратно на ранчо, он продолжал вынимать декрет суда из кармана, класть палец на его изнанку, читать заглавие: "Опека над ребенком, ребёнком", говорит он. "Не забудь, опека над ребенком». Но, когда мы достигли ранчо, мы увидели, что миссис Сэммерс и ребенок исчезли. Нам рассказали, что через час после того, как я и Люк отправились в Сан-Антонио, она велела запрягать и отправилась на ближайшую станцию со своими чемоданами и ребенком. Люк еще раз вытаскивает решение суда и читает о своих правах. Ведь невозможно, бэт, чтобы это так осталось, это противоречит закону и порядку. Ведь здесь же написано ясно, как акцент опека над ребенком, ребенок присужден мне. По человечеству, говорю я следовало бы прихлопнуть их обоих я говорю об этой бабе и о ребенке». судья сименс продолжал люк вернейший слуга закона она не имела права взять мальчика он принадлежит мне по статутам принятым и утверждённым в штате техас Но он изъят из юрисдикции мирских приказов, говорю я, не земными статутами женского пристрастия. Будем восхвалять творца и благодарить его даже за малые милости, начал я, но вдруг я увидел, что Люк не слушает меня. Несмотря на усталость, он требует свежую лошадь и отправляется обратно на станцию. Он возвращается через две недели и мало говорит. Мы не могли найти след, заявляет он. Но мы телеграфировали столько, сколько могла вынести проволока. Мы пригласили для розысков этих городских ищейек, которых называют детективами, покажет Бэт. Сказал он: "Мы отправимся объезжать Скотт Скотленд-Ярд и будем там ждать, пока закон заработает". После этого мы никогда больше не намекали на это происшествие. Пропускаю многое, что случилось за следующие 12 лет. Люк был назначен шерифом графства Махада. Он сделал меня своим помощником по канцелярии. Не строите в уме своем ложных представлений, будто заведующий канцелярией только ведет счета и снимает копии с писем прессом для выжимки яблок. В то время его делом было охранять окна сзади, чтобы никто не мог подойти к шерифу с тыла. Тогда у меня были качества, нужные для этого дела. В Махатской провинции царили закон и порядок. Были школьные учебники и виски сколько угодно. А правительство строило собственные военные корабли и не собирало деньги для их постройки со школьников. И, как я говорил, царили закон и порядок вместо всяких указов, запрещений, которые уродуют наш штат в настоящее время. Наша канцелярия помещалась в Бильдаде, главном городе графства. Оттуда мы выезжали в редких случаях для усмирения беспорядков и волнений, случавшихся в районе нашей юрисдикции. Пропуская многое, что случилось, пока мы с Люком шерифствовали, я хочу дать вам представление о том, как в прежние времена почитался закон. Люк был одним из наиболее добросовестных людей в мире. Он никогда не был особенно хорошо знаком с писаным законом, но носил внедренными в свой организм природные зачатки справедливости и милосердия. Если какой-нибудь уважаемый гражданин бывало застрелит мексиканца или задержит поезд или очистит сейф в служебном вагоне, если люку удается его поймать, он делает виновному такое внушение, так выругает его, что тот вряд ли когда-нибудь повторит свой поступок. Но пусть только кто-нибудь украдёт лошадь, если только это не испанский пони, или разрежет проволочную ограду, или каким-нибудь иным образом нарушит мир и достоинство провинции Махада, то мы с люком напустимся на него с плётками, бичами, бездымным порохом и всеми современными изобретениями справедливости и формальности. Мы, конечно, держали свою провинцию на базисе законности. Я знавал людей восточной породы в примятых фуражечках, в ботинках на пуговицах, которые выходили в бильдаде из поезда и ели сэндвичи на железнодорожной станции, не будучи застреленными или хотя бы связанными и похищенными гражданами нашего города. У Люка были собственные понятия законности и о справедливости. Он как бы готовил меня в приемники, всегда думая о том времени, когда оставит шерифство. Ему хотелось выстроить себе желтый дом с решеткой под портиком, и хотелось еще, чтобы куры рылись у него во дворе. Самым главным для него был двор. Я устал от дали горизонтов, территорий, расстояний и тому подобного. Вот так говорил обычно Люк. Я хочу разумного дела. Мне нужен двор с решёткой вокруг, чтобы можно было войти и в котором можно было сидеть после ужина и слушать крик козадоя. Вот какой это был человек. Он любил домашнюю жизнь. Хотя и не был счастлив в подобного рода предприятиях, он никогда не говорил о том времени на ранчо. Он как будто бы забыл о нем. Я удивлялся. Думая о дворах, цеплятах и решетках, он, казалось, забывал о своем ребенке, которого у него противозаконно отняли, несмотря на решение суда. Но он был не такой человек, чтобы можно было его спросить о подобных вещах, когда он сам не упоминал о них в разговоре. Я полагаю, что все свои мысли и чувства он вложил в исполнение своих обязанностей шерифа. В книгах я читал о людях, разочаровавшихся в этих тонких и поэтических делах с дамами. Эти люди отрекались от такого дела и углублялись в какое-нибудь занятие, вроде писания картин или разводки овец или науки, учительства в школах, чтобы забыть прошлое. Мне кажется, что то же самое было и с Люком. Но так как он не умел писать картин, то он стал ловить канакрадов и сделал графство Махада безопасной местностью, где вы могли бы спокойно спать, если были хорошо вооружены и не боялись тарантулов. Однажды через Бильдат проезжала кучка капиталистов с востока. Они остановились здесь, так как Бильдат станция с буфетом. Они возвращались из Мексики, где осматривали рудники и прочее. Их было пятеро. Четверо солидных людей с золотыми цепочками, которые в среднем стоили более 200 долларов каждая, и мальчик лет 17-18. Это мальчики был костюм ковбоя. Подобные костюмы эти неженки берут с собой на запад. Легко можно было догадаться, как страстный юнец мечтал захватить пару индейцев или же убить одного или двух медведей из маленького револьвера с выложенным перламутром ручкой. Такой револьвер висел у него на поясе. Я спустился на станцию, чтобы присмотреть за этой публикой, чтобы они не арендовали какой-нибудь земли или не спугнули коней, привязанных перерлавкой Мурчисона, или не допустили бы другого предосудительного поступка. Люк отправился ловить шайку воров скота вниз на фрио, а я, как всегда, в его отсутствии, наблюдал за законом и порядком. После обеда, пока поезд стоял на станции, мальчик выходит из обеденного зала, И важно разгуливает взад и вперед по платформе, готовый застрелить всех антилоп, львов и частных лиц, которые вздумают досаждать ему. Это был красивый ребенок, но такой же, как все эти пижоны. Он не мог распознать город, где царили закон и порядок. Вскоре подходит Педро Джонсон, владелец хрустального дворца Харчевни, где подают рагу из бобов. Педро был человек, любивший позабавиться. Он стал преследовать мальчика, смеясь над ним до упаду. Я находился слишком далеко, чтобы слышать что-либо, но мальчик очевидно сделал Педро какое-то замечание. А Педро подошел к нему, ударом отбросил его далеко назад и захохотал пуще прежнего. Тут мальчик вскакивает на ноги, вытаскивает револьвер с перламутровой ручкой и пам-пам-пай! Три раза попадает в Педро. «Специальные?» и в его части его тела. Я видел, как пыль поднималась от его одежды всякий раз, когда пуля попадала в него. Иногда эти маленькие игрушки 32 калибра, попадая близко одна к другой, могут причинить серьезную неприятность. Раздается третий звонок и поезд начинает медленно отходить. Я направляюсь к мальчику, отбираю оружие. Но в эту минуту шайка капиталистов устремляется к поезду. Один из них нерешительно на секунду останавливается передо мной, улыбается, бьет меня рукой под подбородок, и я растягиваюсь на платформе в сонном состоянии. Я никогда не боялся оружия, но я не желаю, чтобы кто-нибудь, кроме церульников, в другой раз позволял себе такие вольности с моим лицом. Когда я проснулся, весь комплект, поезд, мальчик и все остальное исчезли. Я спросил про Педро. Мне ответили, что доктор надеется на его выздоровление, если только раны не окажутся смертельными. Люк через три дня вернулся. Когда я все рассказал ему, он совсем взбесился. Почему ты не телеграфировал в Сан-Антонио, чтобы мы там арестовали всю шайку, спросил он. "О", говорю я. "Я всегда восхищался телеграфом, но в ту минуту я был больше занят астрономией". Капиталист этот здорово знает, как жестикулировать руками. Люк все более и более бесился. Он провел расследование и нашел на станции визитную карточку, которую потерял один из капиталистов. На ней имелся адрес некого скадера из Нью-Йорка. "Бэт", говорит Люк. Я отправляюсь за шайкой, я еду в Нью-Йорк. Я захвачу этого мужика или мальчика, как ты говоришь, и привезу его сюда. Я шериф графства Макада и буду поддерживать закон и порядок в его пределах, пока я в состоянии держать в руках револьвер. Я хочу, чтобы ты ехал со мной. Никакой восточной янки не может подстрелить почтенного известного гражданина города Бельда в особенности тридцать вторым калибром и при этом избегнуть законной кары. Пётр Джонсон, один из наших выдающихся граждан и деловых людей, я назначу самое Билли заместителем шерифа с правом наложения исправительных наказаний на время своего отсутствия, а мы оба сядем на поезд к северу завтра в 6 часов 45 вечера и отправимся по следу. Хорошо. Я еду с вами, сказал я. Я никогда не видел Нью-Йорка и охотно посмотрю на него. Но Люк, сказал я, не нужно ли тебе иметь какое-либо разрешение или что-то в этом роде от штата, чтобы ехать так далеко за богатыми людьми и преступникам? Разве было у меня разрешение, говорит Люк, когда я отправился в глубины Бразаса и привез оттуда Билла Грэимса и ещё двоих за задержание международного поезда. Было ли у тебя или у меня какое-нибудь полномочие, когда мы окружили тех шестерых мексиканских воров скота в Гидальго? Моя обязанность поддерживать порядок в графстве Махада, а моя обязанность, как заведующего канцелярии, говорю я, смотреть, чтобы все делалось согласно закону. Нам обоим следует держать все в образцовом порядке. Итак, На следующий день Люк укладывает одеяло и несколько воротничков, путеводитель в дорожный мешок, и мы обом мчимся в Нью-Йорк. Это была страшно длинная дорога. Диваны в вагонах оказались слишком короткими для того, чтобы шестифутовым парням вроде нас было удобно спать на них, и кондуктору пришлось удерживать нас от намерений выйти в каждом городе, где были пятиэтажные дома. Но мы прибыли наконец в Нью-Йорк и сразу увидели, в чем дело. «Люк», — сказал я. "Как заведующий канцелярией, и с точки зрения закона, я не нахожу, чтобы этот город действительно и законно находился под юрисдикцией графства Махада, штат Техас". "С точки зрения порядка", сказал он. "Каждый несет ответственность за свои грехи перед законом, установленным властью от Бельдада до Иерусалима". "Аминь", сказал я. "Но постараемся сыграть свою пьеску побыстрее, а потом смоемся". Мне не нравился вид этого места. Подумай о Педро Джонсоне, сказал Лука. О моем и о твоем друге, застреленном одним из этих позолоченных аболиционистов у самых своих дверей. Это случилось у дверей товарной станции, сказал я. Но закон из-за такой придирки обойти нельзя. Мы остановились в одном из больших отелей на продвее. На следующее утро я спускаюсь по лестнице мили две до самого входа в гостиницу и ищу люка. Напрасно. Все вокруг точно в день святого Хасингу в Сан-Антонио. Тысячи людей вертятся вокруг на каком-то подобии крытой площади с мраморной мостовой и растущими прямо из нее деревьями. Найти люка у меня было не более шансов, как если бы мы искали друг друга в большой кактусовой заросли внизу у старого порта Юэль. Но вскоре мы наскакиваем друг на друга на одном из поворотов мраморных аллей. Ничего не поделаешь, Бэт, говорит он. Я не могу найти, где нам поесть. Я по всему лагерю искал вывеску ресторана и нюхал, не пахнет ли тут ветчиной. Но я привык голодать, когда приходится. Теперь, говорит он, я ухожу. Я найму клячу и поеду по адресу на визитке Скадора. Ты оставайся здесь и постарайся раздобыть какой-нибудь еды. Однако сомневаюсь, чтобы ты нашел что-нибудь. Жалко, что мы с тобой не взяли кукурузные муки, ветчины и бобов. Я вернусь, повидав этого скадера, если, конечно, он только не замел свой след. Я отправляюсь за фуражом. Ну, то есть за завтраком. Через полчаса у меня в кармане была дюжина сигар, пять книжек журналов и семь или восемь расписаний железнодорожных поездов, но нигде ни малейшего запаха кофе или ветчины, который бы мог навести меня на след. Раз какая-то леди, сидевшая усталая и игравшая во что-то вроде бирюлик, посоветовала мне пойти в чулан, который она назвала номер три, Я вошел, запер дверь, и чулан сразу осветился. Я сел на стул перед полочкой и стал ждать. Сижу, думаю, это отдельный кабинет, но ни один лакей не явился. Когда я совсем вспотел, то вышел оттуда. "Получили ли вы, что вам нужно?" спросила она. "Нет, мэм", ответил я. "Значит, с вас ничего не следует", сказала она. "Благодарю вас, мэм", говорю я и снова пускаюсь по следу. Вскоре я решаю отбросить этикет Я ловлю одного из мальчиков в синей куртке с желтыми пуговицами спереди, и он ведет меня в комнату, которую называют комнатой для завтрака. И первое, что мне попадается на глаза, как только я вхожу, это мальчик, стрелявший в Педро Джонсона. Он сидел один за маленьким столиком и бил ложкой по яйцу с таким видом, будто бы боялся разбить его. Я сажусь на стул напротив него. Он принимает оскорбленный вид и делает движение, как будто бы хочет встать. Сиди смирно, сынок, говорю я. Ты схвачен, арестован. Ты находишься во власти техасских властей. Ударь по яйцу сильнее. Если тебе так нужно его содержимое, теперь скажи, зачем ты стрелял в мистера Джонсона в Бильдаде?» Могу я осведомиться, кто вы такой, говорит он. Можешь, говорю я. Осведомляйся. Допустим, что вы имеете право, но что вы будете есть? Официант, зовет он, поднимая палец. Примите заказ этого джентльмена. Бифштекс, говорю я, и несу банку персиков и кварту кофе. Этого, пожалуй, будет достаточно. Мы некоторое время разговариваем о разных разностях, затем он заявляет: "Что вы намерены сделать по поводу этой стрельбы?" Я имел право стрелять в этого человека, говорит он. Он называл меня словами, которые я не мог оставить без внимания, а затем он меня ударил. У него же тоже было оружие. Что мне оставалось делать? Нам придется увезти тебя обратно в Техас, говорю я. Я охотно бы поехал туда, отвечает мальчик, усмехаясь. Если бы только не по такому делу. Мне нравится тамошняя жизнь. Мне всегда, с тех пор как я себя помню, хотелось скакать верхом, стрелять и жить на открытом воздухе. Кто были эти толстяки, с которыми ты ездил? Мой очем, ответил он. И его компаньоны по мексиканским рудникам и земельным предприятиям. Я видел, как ты стрелял в Пэдра Джонсона, говорю я. Я отобрал у тебя твой маленький револьвер, и когда отбирал, то заметил три или четыре маленьких шрама рядом под твоей правой бровью. Ты уже раньше бывал в переделках, так? Эти шрамы у меня с тех пор, как я себя помню, говорит он. Не знаю от чего они. А ты был прежде в Техасе, спрашиваю я. Я этого не помню, говорит он. Когда мы попали в прерии, мне показалось, что я там бывал, думаю, что не бывал. У тебя есть мать? спросил я. Она умерла пять лет назад, ответил он. «Пропускаю большую часть того, что последовало, когда вернулся Люк, я привел к нему мальчика. Люк был у скадера и сказал все, что ему нужно было сказать, и, по-видимому, скадер сейчас же после его ухода поработал таки по телефону, потому что через час в наш отель явилась одна из этих городских исчеей, которые именуются детективами, и припроводил всю нашу компанию на так называемый полицейский суд. Люка обвинили в покушении на похищение несовершеннолетнего и потребовали объяснений. Этот глупец Ваша честь, сказал Люк-судье, судье. Выстрелил и предумышленно с предвзятым намерением ранил одного из наиболее уважаемых граждан города Бильдт, штат Техас. Вследствие чего он подлежит наказанию. Настоящим я предъявляю иск и прошу штату Нью-Йорк выдачи вышеупомянутого преступника. Я знаю, что он это сделал. Имеются ли у вас обычные в таких случаях и необходимые документы от губернатора вашего штата, спрашивает судья. Мои обычные документы, ответил Люк. Были взяты у меня в отеле этими джентменами, представителями закона и порядка в вашем городе. Это были два кольта 45 пятого калибра, которые я ношу 9 лет. Если мне их не вернут, то будет еще больше хлопот. Алло, к Сэммерсу. Можете спросить кого угодно в графстве Махала, для того, что я делаю, мне обычно не требуется других документов. Я вижу, что у судьи совсем безумный вид. Поэтому я поднимаюсь и говорю: "Ваша честь, вышеупомянутый ответчик, мистер Люк Сэммерс, шериф графства Махада, Техас". Но он судья ударяет по столу деревянным молоточком и спрашивает: "Кто я такой?" Бэт Окли, говорю я, помощник по канцелярской части шерифской канцелярии графства Махада штат Техас. Я представляю собой законность, а Люк Сэммерс порядок. И если Ваша честь примет меня на 10 минут для частного разговора, я объясню вам все и покажу справедливые и законные реквизиционные документы, которые держу в кармане. Судья слегка улыбнулся и сказал, что согласен поговорить со мной в своем частном кабинете. Там я рассказываю ему все дело своими словами, и когда мы выходим, он объявляет вердикт, согласно которому молодой человек отдается в распоряжение техасских властей. Затем он переходит к следующему делу. Пропуская многое из того, что случилось по дороге домой, расскажу вам, как кончилось дело в биль Когда мы поместили пленника в шерифской канцелярии, я сказал Люку: Помнишь ли ты своего двухлетнего мальчугана, которого у тебя украли, когда началась суматоха? Люк нахмурился и рассердился. Он не позволял никому говорить об этом деле и сам никогда не упоминал о нем. Приглядись, сказал я. Помнишь, как он ковылял как-то раз по террасе, упал на пару мексиканских шпор и пробил себе четыре дырочки над правым глазом? Посмотри на пленника, сказал я. Посмотри на его нос и на форму головы. Старый дурак, неужели ты не узнаешь собственного сына? Я узнал его, говорю я, когда тот продырявил мистера Джона на станции. Люк подходит ко мне весь дрожа. Я никогда раньше не видел, чтоб он так волновался, Бэт», — сказал он. Я никогда ни днем, ни ночью с тех пор, как он был увезён, не переставал думать о моем мальчике. Но я никогда не показывала этого. Можем ли мы удержать его? Может ли он остаться здесь? Я сделаю из него самого лучшего человека, какой когда-либо опускал ногу в стремье. Подожди минутку, говорит он возбужденно, едва владея собой. У меня тут что-то есть в конторке. Полагаю, что оно еще имеет законную силу. Я рассматривал его тысячу раз. Присуждение ребенка, говорит Люк, присуждение. «Ребенка! Мы можем удержать его здесь на законном основании, не так ли? Я пойду, посмотрю, поищу это постановление. Люк начинает разрывать содержимое конторки на клочки. Погоди, говорю я. Ты порядок, но я-то законность. Зачем ты ищешь эту бумагу, Люк? Она находится в делах полицейского суда в Нью-Йорке. Я взял ее с собой, потому что я управляющий канцелярией, и я знаю закон. Я получил мальчика обратно, сказал Люк. — Он снова мой. Я даже представить себе этого не мог. Подожди минутку, говорю я. Надо, чтобы у нас царили закон и порядок. Мальчик, стреляв Педра Джонсона, в одного из бельдатских выдающихся и Чепуха, — говорит Люк. — Это ничего не значит. Ведь этот Джонсон Он ведь наполовину мексиканец.